Глава 14 Надежда. Остановилась в проеме двери, глядя на льва. Было немного неловко смотреть на него после того, как я ласкала себя, фантазируя о нем. Мужчина изучал бумаги, а рядом с ним лежал открытый кейс. Лев почувствовал мое присутствие и поднял голову. Меня словно ударило током. Я смутилась еще больше, потому что моя эротическая фантазия снова начала оживать. В тёмных глазах мужчины плясали зелёные искры. Быстро опустила глаза, надеясь, что он не заметил, как я на него смотрела. И тут в животе громко заурчало «Вот блин, как не вовремя!». Он услышал и как-то странно посмотрел на меня. «Вы голодны?» – спросил Лев. «Немного. Мне стало ещё более неловко. Идёмте». Он поднялся из кресла и прошёл мимо а мне ничего не оставалось, как проследовать за ним. Кухня у Льва тоже была белоснежной, с редкими вкраплениями светло-серого. Он указал мне на место за столом, куда я и опустилась, наблюдая за мужчиной. То, как легко и свободно он здесь двигался, говорилось, что Лев не понаслышке знаком с готовкой. Смотреть на него было приятно, тем более я могла приготовить разве что яичницу с помидорами, ну или сварить пельмени Он поставил на плиту белую кастрюлю, налил в нее воды, затем достал мелкий молодой картофель и, тщательно промыв, поставил вариться. Рядом уже зашкварчало масло в сковороде гриль. Лев нарезал куриную грудку, обмазал какими-то травами или специями и бросил жариться. По кухне тут же поплыл умопомрачительный аромат. Он слил воду из кастрюли и бросил картошку птице, Накрыл крышкой и несколько раз встряхивал, переворачивая. Затем нарезал молодой чеснок и добавил в сковородку. Все это время мужчина молчал. А я, как завороженная, следила за творившейся на моих глазах кулинарной магией. Это было безумно сексуально. Меня всегда восхищали мужчины, которые знают, что делать на кухне. Правда, такие на моем жизненном пути почему-то не попадались. Этот был первым. В заключении Лев поставил сковородку в духовку и начал мыть посуду. Затем тщательно вытер все поверхности, саму плиту, стены, раковину. «Это что, розыгрыш какой-то? Неужели такие мужчины действительно существуют? И он до сих пор один? Или я чего-то не знаю?» Или здесь кроется какой-то подвох? Возможно, у него всё же есть жена или девушка, просто в данный момент она где-то в другом месте». «Вы женаты?» «Сама не знаю, как этот вопрос сорвался с моих губ». Лев, стоявший ко мне спиной, замер. Я видела, как напряглись его плечи. «Похоже, я что-то не то спросила». «Нет», – ответил он наконец, спустя несколько долгих секунд молчания и продолжил приводить в порядок свою белоснежную кухню. Что значит «нет»? Блин, вот чего он такой неразговорчивый? Каждое слово нужно тянуть клещами. Нет, я был женат, но теперь разведен. Нет, я не женат, но у меня есть девушка. Нет, я гей и вообще к вам, женщинам, отношусь с некоторой долей презрения. И еще куча вариантов промелькнула у меня в голове после его скупого и малоинформативного «нет». Лев закончил с уборкой и достал из духовки сковороду. Ммм, аппетитные ароматы. Гулявшие по кухне заполнили ее полностью. Это немного похоже на первое свидание. Почему-то мне так показалось. Мы сейчас пообедаем вместе, а потом, может, он позовет меня и поужинать. Вряд ли я откажусь. Этот мужчина меня просто заинтриговал. Лев достал белоснежную тарелку и положил на нее несколько картофелин. Пару кусочков грудки. Затем нарезал горстку свежей зелени и посыпал этот кулинарный шедевр. Интересно. А разделочную доску он тоже сразу вымоет? Да, сразу. Надо же. Я до посуды добираюсь в лучшем случае, когда всё съем. А может ты через пару часов. Или утром. Или даже вечером следующего дня после работы. Ладно. Мне стало стыдно, что этот мужчина давал мне фору В плане хозяйственности и аккуратности. Правда, совсем немного стыдно. Люди ж все разные. Я вот такая, а он вот такой. Лев поставил передо мной тарелку с исходившим ароматами блюдом. Положил вилку и нож, которые на удивление оказались из светлого серебра. Поставил салфетницу. «Что вы будете пить?» «Сок какой-нибудь, пожалуйста». Он вернулся к холодильнику. Достал стеклянную бутылку с ярко-желтым содержимым и продемонстрировал ее мне. «Манго подойдет?» «Отлично. Я люблю манго. Оно сладкое и сочное». Попыталась завязать застольную беседу, но он по-прежнему игнорировал мои попытки. Лев поставил передо мной бутылку с нектаром, высокий стакан и... ушел. «Что? Куда? Разве это не должен быть наш совместный обед, похожий на свидание?» «Приятного аппетита». Пожилал он, уже выходя из кухни. «Как закончите, возвращайтесь в кабинет. Нужно посмотреть вашу рану». И я осталась одна. Лев всё больше и больше удивлял меня своей странностью и непохожестью на других мужчин. Обычно они стараются сблизиться как можно скорее и практически сразу готовы перейти к сексу. Этот же, напротив, вёл себя как аристократ пушкинской пары. Дал возможность смыть грязь, постирал одежду, накормил, ещё и лечить собрался. И всё это без какого-либо намёка на интим. Я пребывала в шоке. Неужели такие мужчины ещё остались в наше время? Проткнула вилкой картофелину и положила кусочек в рот. Ммм, готовит он превосходно. А белое куриное мясо просто таяло во рту. Я съела всё, что было в тарелке, И помыла ее за собой. Ополоснула стакан, а бутылку поставила обратно в холодильник. Мне почему-то казалось, что он оценит этот жест. Чувствуя себя сытой и немного сонной, вернулась в кабинет. Почему-то я совсем забыла о своей ране. Скорее всего, она пустячная. Но меня пронизывала дрожь при одной мысли, что лев будет прикасаться к моему обнаженному телу. Ведь под халатом на мне ничего не было.